Глава 7. Апгрейд. Подарок от Дениса Леонидовича действительно шикарный. Я должен как следует подготовиться, да бы он не валился без дела. Именно поэтому я и занимаюсь отстрелом монстров в карманного мира, лёжа на матрасе в подвале сабняка. Медитация занимает достаточно много времени, и в этот момент я наиболее уязвим. Поэтому ты перешёл к бункерной тактике. Возможно, кто-то скажет, что сейчас лучше сосредоточиться на текущих вопросах, но возможность прокачаться и стать претендентом дорого стоит. Мне позорец не хватает чего-то такого, что могло бы в одночасье склонить чашу весов в нашу сторону. Автоматы это замечательно, в какой-то степени имба, но этого недостаточно для разгрома противника. И новый меч должен стать подспорьем к скорому завершению первой части моего плана. Екатеринбургу должен пасть как можно быстрее, а за ним и весь сектор. Карта нечистых до сих пор в игре, но основные магистрали города уже расчищены, а поэтому противник наверняка сосредоточится на ликвидации нашей маленькой бригады бунтарей. Меня немного печалит, что реакция людей оказалась недостаточно бурной, но с другой стороны, столетия рабства многое объясняют. Существует обоснованное подозрение, что даже с оружием они не восстанут против своих господ, и тогда придётся действовать либо при помощи пряника, либо кнута. В первом случае мы прибегнем к пропаганде и раздаче ништяков, поданных под соусом гуманитарной помощи от народной дружины. Не зря же говорят: кто платит, тот и заказывает музыку. В нашем случае речь пойдёт о еде и необходимых хозтоварах, которые мы будем брать прямо в городах. Тактика Робин Гуда должна принести свои плоды. Если же по каким-то причинам, чаще всего это будет страх, крепостные откажутся к нам присоединиться, тогда нам ничего не останется, кроме как устраивать подставные истории в каждом отдельно взятом городе. Где-то охрана аристократа под камерой убьет мать с ребенком, где-то кортеж переедет группу работяг. Все это мы покажем людям. Убивая монстров и думая о подобном, я понимаю весь смысл пословицы. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Но также можно вспомнить и про добро с кулаками. Как бы то ни было, мы вступили в войну. А как на любой войне, жертвы неизбежны. Меня не терзает моральная дилемма, и я прекрасно понимаю, что смерть тысяч лучше смерти миллионов. Конечно, изначальная цель не стояла в захвате власти, но сейчас речь идет о выживании нашей новообразованной структуры. Какое бы добро ты ни пытался сотворить, в текущих реалиях приходится решать задачи, которые, на первый взгляд, противоречат концепции мира и справедливости. Порой я и сам задаю себе вопрос. А зачем все это? И однозначного ответа у меня нет. Сам с собой я честен и понимаю, что дело не только в страхе отправиться в небытие. Нет, тут все сложнее. Впервые я чувствую, что делаю нечто важное. В прошлой жизни я думал лишь о себе, и оно понятно, ведь что-то изменить мне было не по силам. Но сейчас всё изменилось. Теперь я важная шишка, которая замахнулась на глобальное перераспределение власти. Получится ли у меня? Я не знаю. Но душу греет мысль, что в случае успеха мой след навсегда отпечатается в истории этого мира. Детей у меня нет, а первобытное желание оставить хоть что-то после себя зудит, что аж кушать не могу. Как и не крути, но я рад, что мне выпал второй шанс. Пусть даже всё может закончиться уже сегодня. За эти два без малого месяца я успел прожить такую яркую жизнь, что прежнему мне и не снилось. Ведь события святых 90-х я предпочёл забыть. А если вычеркнуть бандитскую романтику, то ничего и не останется, ведь всё, что у меня было, напускное и ненастоящее. Но теперь всё иначе. Этот мир кажется более реальным, более живым. И это при условии, что каждый девятый является рабом и боится поднять голову. Хотя, если подумать, от моего прошлого мира текущая ситуация отличается не сильно. Разница лишь в одном. На старой земле у людей была иллюзия свободы, а здесь её нет. А если поразмышлять о происхождении слов работать и работник, то становится тошно. И я ещё раз убеждаюсь, что в мире, где всё открыто и понятно, мне жить легче. Осталось лишь избавить эту землю обетованную от нечисти и скверны, а там глядишь, заживём. На этой позитивной ноте я натыкаюсь на заветную дверь с изображением наковальни. Она расположилась прямо на северной улице, которую я и следую первой. Потенциала у меня достаточно, а поэтому можно выходить из карманного мира. Я чухиваюсь на всё том же матрасе в подвале хранилища. Рядом со мной сидит Розалия, а вход сторожат двое автоматчиков. Ну как ваш благородие? Вам удалось найти то, что вы искали? спрашивает она. Да, мне повезло, сажусь, обращая внимание на тарелку с бутербродами, которыми спешу подкрепиться. С одной стороны, удача, но с другой статистика. Статистика? Ага, я киваю. Столько раз удавалось найти дверь под самый конец поиска, что по законам статистики мне должно было повести. Иначе это была бы вселенская подкрутка. Я рада сообщить, что посылка от Дениса Леонидовича уже прибыла, на лице Разалии проскакивает мимолётная улыбка. "Отличные новости", восклицает её едва не подавившись куском белого хлеба. "И где она? Сейчас СБ проверяет её. Безопасность вашего благородие превыше всего", она склоняет голову. "Согласен", запивая подношение холодным чаем. "Вот интересно, какие плюшки выдаст мне кузнец? Кто?" Тот самый бог, о котором ты подслушала, смотрю на неё укоризненным взглядом. Простите ваше благородие, Розалие прячет глаза, поворачивая голову. Нам нужно оружие, размышляю вслух. В идеале мы должны сохранить его наличие в тайне, дабы использовать в качестве элемента неожиданности в один из решающих этапов. Возможно, таковым станет штурм Екатеринбурга. Сражаться с солдатами и призывателями в условиях городской застройки неимоверно тяжело, подмечает она. Помнится, нас учили, что занимая оборону в знакомом месте, если речь идёт о городе, ты можешь отразить даже того противника, который превосходит тебя по огневой мощи в 10 раз. Это верно, и при лобовом ударе наши потери будут катастрофическими. Однако ты забываешь про уникальное преимущество моих автоматов. Невидимость? Ага, я киваю. Если придётся зачищать город, то мы сможем заслать несколько сотен диверсантов, которые будут выглядеть как обычные люди. СС и остальные не станут стрелять в простых граждан, и к слову, о последних нужно будет поднять людей на бунт. Правда, это легко сделать только в мелких городах, а вот со столицей сектора не всё так просто. В таком случае стоит ликвидировать руководство и всех тех, кто принимает решения. Прям с языка сняла, улыбаюсь. И глажу её по макушке свободной рукой. Так мы и поступим. Но сперва нужно заняться инфраструктурой, а в частности вокзалом. С ним противник будет иметь неограниченные ресурсы, чего мы допустить не можем. Наконец-то в подвал спускается ещё один из бэшника, приносит скромный по размерам деревянный ящик. Угрюмый мужик спрашивает, куда можно поставить посылку, затем выполняет переказ и уходит. А я без труда отдираю верхнюю стенку и беру в руки флакон с желтой жидкостью. «Похоже на газировку», — шепчу я. «А откуда Денис Леонидович его взял?» — интересуется Розалия. «Нашел на складе конфискованных товаров, что как нельзя кстати». «Сегодня вам везет. Не только мне, а нам. Сейчас мы все одна большая команда, работающая ради общей цели». «Вы абсолютно правы, ваше благородие». Она виноват и кивает. Ну что, в принципе, я готов ко второму раунду. Разминаю спину. Мне позвать жреца? Да, не помешает подстраховаться, говорю я и выпиваю зелье в один присест. Поехали. Как и в прошлый раз, я попадаю в карманный мир с карававым небом и злыми тварями. Не теряя времени, пробираюсь к нужной двери, попутно стреляя бронебойными. Они наиболее эффективны, ведь проживают супостатов насквозь и не разрушают здания. Попутно обдумываю один момент. Новое оружие должно будет помочь не только в реальном мире, но и в этом. Я уже знаю, что дома можно разрушать, дабы найти нужную дверь, а поэтому какой-нибудь заряд толстека мне бы не помешал. Залетая внутрь логова кузнеца и несусь вниз по лестнице, как и в прошлый раз, меня встречают три двери и голос хозяина. Рад тебя видеть, странник. Ты готов к новому шагу на пути к величию? Выбирай. Я давно всё решил. Иду в крайнюю правую дверь с изображением меча. Показывай, что тут у тебя есть. Моментально попадаю в знакомый тир, стены которого оказываются пусты. Меня это немного напрягает, но потом до меня доходит, что в случае с прошлой эволюцией всё было точно так же, по крайней мере, до появления автомата. Узри мою мощь! восторгеется кузнец. Я создал это орудие специально для тебя. Сразу после его слов на стойке появляется Новенький гранатомёт RPG-7. Он и сам по себе штука убойная, а если посыпать его магией, то может получиться полнейшая имба. И что он может? спрашиваю я и беру в руки новую игрушку. Так как ты ограничен в выборе, я скопировал все доступные улучшения от прошлого меча. То есть остались разрывные, бронебойные и световые боеприпасы? Внимательно осматриваю боковую часть гранатомёта. А также невидимость как самого меча, так и его снарядов. Попробуй. Тир увеличивается в размерах и становится похож на футбольное поле. Затем прямо передо мной появляется монолитная стена из блестящего металла. Кузнец на пару секунд телепортирует меня сбоку от неё, дабы я узрел её масштаб. В толщину она метров 10, не меньше. Бронибойные? неуверенно интересуюсь я. Именно. «Пробуй, странник, насладись мощью моего меча!» «Окей», — ставлю нужный режим, прицеливаюсь по центру и стреляю. «Тоже без отдачи. А хотя ее быть и не должно. О, ни хрена себе!» Снаряд пробил толстую стену настолько легко, словно она была сделана из сахарной ваты или мыльной пены. Даже страшно представить, что можно вытворить с такой бронебойностью. «Ха-ха-ха-ха!» — громко смеется кузнец. «А что с щитами?» Можешь создать эксперта? Пожалуйста. Древоя стена растворяется, а на её месте появляется безликий мужчина. Я, не теряя времени, стреляю ему в грудь. Снаряд врезается в щит и, судя по всему, пытается его пробурить. К несчастью, он взрывается прежде, чем мишень получает урон. Не хватает, удивляюсь я. Сила этого меча в другом, парирует кузнец. Попробуй свет. Экспертная мишень исчезает, её заменяет нечистый титан, с которого выпадает кристалл. Я без зате переключаю гранатомёт в режим стрельбы световыми и спускаю курок. Не успеваю моргнуть, как загорается яркая вспышка, ослепляющая меня на пару секунд. Когда глаза вновь получают способность видеть, титан уже и след простыл. Что ж, ваншот, отличная штука, но стоит сказать, что и автомат справлялся не так плохо. А что с разрывными, спрашиваю я. Меч создан для взрывов, заявляет кузнец. Сейчас ты в этом убедишься. Он создаёт группу людей, человек 40. Они рассредоточены и находятся от меня метрах в 200. Из автомата потребовалось бы секунд 8, чтобы выкосить всех без исключения. Попробуем, не скрывая скепсиса, перевожу RPG в режим стрельбы разрывными. Ну давай, удиви меня. Стреляю. И поначалу не понимаю, что происходит. Снаряд летит прямо, а затем взрывается, не успевая соприкоснуться ни с полом, ни с людьми. Выглядит всё так, будто взрыватель оказался бракованным и взорвался сам по себе, либо на нём была выставленная задержка, но откуда бы ей взяться? Японский бог вырывается у меня. Это что сейчас было? Взорвавшийся снаряд разлетелся на десятки осколков, каждый из которых взорвался ещё по разу. Происходящее походило на детонацию банана бомбы из одной известной игры про червяков, но тут всё в 3D и куда более реально. Познай взрывную мощь моего удара. Кузнец давит на меня пафосом. От живых мишеней не осталось кусков больше кружки из набора для маленьких девочек. Люди буквально разорвало на мелкие ошмётки, бетоному полу досталось немного меньше. Его словно разбомбили из града. К слову, именно с этим орудием у меня возникают самые близкие аналогии, если говорить о реальном вооружении. И, как поясняет кузнец, разрывные снаряды оснащены умным взрывателем, он активируется там, где хочет стрелок. «Впечатляет!» — отобрительно пожимаю губы и киваю. «Но ведь это не все. Как и в прошлый раз, ты выдашь мне первое улучшение?» «Выбор велик!» — кузнец начинает перечислять модификации, от которых голова идет кругом. Я точно маленький ребёнок в магазине игрушек хочу и то, и это, но нужно выбрать что-то одно, как бы грустно от этого не было. Больше всех меня привлекает улучшение усиления энергии. Оно позволяет перелить ту самую энергию в снаряд, и как не сложно догадаться, при должном подходе его мощь возрастёт в сотни, а то и в тысячи раз. Я даже прошу попробовать его в действии, и кузнец предоставляет мне такую возможность. Надо ли говорить, что результат оказывается пугающим? Влив примерно треть доступной энергии, я смог сравнять с Землей настоящий небоскреб. Всего одним выстрелом. Немыслимо. Да, цена такого выстрела велика, а риск промазать или убить себя довольно высок, но, получив такую плюшку, я бы смог поставить раком СС и всех остальных прихвостней Императора. Но, к сожалению, мне приходится взять другое улучшение. А эту бабаху оставьте до следующего раза. Казалось бы, что может быть лучше палки на гибалке? Она не даёт тотального тактического преимущества в отличие от той модификации, которую я выбрал. Как только кузнец произнёс управляемая ракета, решение было принято само собой. Причём оно позволяет летать самому, перенося сознание в снаряд. Натуральный полёт без СМС и регистрации. Есть, конечно, нюансы, но куда же без них? Во-первых, ты летишь туда, куда смотришь, то есть не получится понаслаждаться красотами уральской природы. Во-вторых, ракету можно ускорить, но нельзя замедлить, что может быть неудобно, если речь идёт о разведке. Ну и в-третьих, любое действие, будь то изменение направления полёта или ускорение, тратит ману. Не так много, как могло бы быть, но факт остаётся фактом. Поупражнявшись и наловчившись управлять ракетой, я подтверждаю свой выбор и вываливаюсь в реальный мир. Розалия всё это время сидит рядом вместе со жерецом. Как хозяин себя чувствовать? спрашивает Бугай. Всё замечательно, радостно восклицая, ей встаю с матраса. Это просто нечто. Важ благородие, вам нужно перекусить, робко настаивает Розалия. На хрен всё, сейчас я покажу этим ублюдкам, что такое куски на мать. Выбегая из подвала на улицу и попадаю под ночное небо, просидел в убежище больше 8 часов. Но это не беда. Мои цели это никак не помешает. Сажусь на траву, создаю RPG, выставляю все нужные переключатели и стреляю вверх. Сознание тут же переносится в ракету, а тело остаётся в неподвижном состоянии. Я уношусь прочь от особняка и понимаю, что забыл предупредить Слука об особенности нового вооружения. Что поделать? Хотелось быстрее испытать игрушку в реальных условиях. Сейчас я управляю бронебойным снарядом, и на то есть свои причины. А для их реализации необходимо долететь до Екатеринбурга. Может показаться, что стоило бы зарядить разрывной боеприпас и жахнуть по штабу противника, но сперва нужно сделать кое-что другое. Я под углом поднимаюсь на высоту около 20 км, непрерывно разгоняясь. Время дороже манны, а поэтому можно себя не сдерживать. По примерным подсчетам, ракета ускоряется до 4-6 тысяч километров в час, и я продолжаю набирать высоту, дабы обнаружить Екатеринбург. Кто-то говорил, что мы сами сделали всю работу за инопланетян, им не нужно искать нас, достаточно дождаться ночи, и мы будем как на ладони. По тому же принципу найти столицу сектора не составляет большого труда. Так и случается. Цель найдена. Спускаюсь и начинаю кружить, выбирая место для удара. Куда бить, я знаю, нужно лишь хорошенько прицелиться. Допустимый разброс — шесть метров, а на огромной скорости выдать такую точность крайне тяжело. Все-таки мне удается отыскать ориентир. Две заправки с неоновыми вывесками, между которыми и находится моя цель. Я вновь поднимаюсь в воздух, а затем устремляюсь вниз, прямо между ними. Ракета вгрызается в асфальт и уходит под землю. Казалось бы, зачем я продырявил дорогу? Но на самом деле важно то, что находится под ней, а это укреплённый тоннель, по которому перемещается вакуумный поезд. И как не сложно догадаться, этот самый вакуум и атмосферное давление слабо совместимы. Ель лицом пробивает тоннель и продолжаю лететь вниз. Хорошо, что кузнец объяснил, как выходить из режима наведения до уничтожения ракеты. Достаточно лишь закрыть глаза и расслабиться. Ваше благородие! кричит Розалия. Что с вами? Хозяин жив, констатирует жрец. Да всё нормально, прихожу в себя и тут же отмахиваюсь от них. Новое оружие требует полного сосредоточения. Но почему вы использовали его на лужайке? вопрошает Розалия. Сейчас это неважно, отрезаю я. Пойдём к Лилии и посмотрим на результат моих трудов. Жрец, ты можешь быть свободен. Встаю и быстрым шагом иду к дому хакерша. В голове в этот момент беспрестанно крутится одна и та же фраза. Они даже не узнают, что их убило. Рубрика: интересные факты. В вакуумном тоннеле предусмотрена система защиты от разгерметизации, и в прошлые разы она справлялась на ура. Если бы не поезд, который подъезжал к вокзалу в момент атаки, то повреждения были бы не столь критичными. Раз уж звёзды сошлись не в пользу империи, тоннель оказался полностью уничтожен на отрезке 6 км. И будто этого мало, вышедший из-под контроля поезд болтался внутри него, разрушая стены, а затем врезался в несущие колонны вокзала. С уверенностью можно сказать, что в ближайшие 2-3 месяца этот вид общественного транспорта будет недоступен, если вообще когда-то заработает.